Глава шестая Оказавшись в нашей сонной комнате, первым делом я упала лицом в подушку. Чем больше проходило времени с моего спасения, тем сильнее мне становилось стыдно. Почему я так себя повела, известно только тараканам в моей главе. Понятно лишь одно. Глебу я теперь точно ни за что на свете не понравлюсь. Ладно это. Но так я еще и опозорила его на весь пляж. Эту пощечину увидели все, столпившиеся вокруг отдыхающие. Я еще позже слышала перешептывание. Девица неблагодарная, такая тяжелая, он ее вытащил, еще и по лицу за это получил. Мои друзья тоже были потрясены, но они больше переживали обо мне. Я ведь чуть было не утонула. Спасатель Глеб, который был поводом для веселых шуточек и безумных планов, был отодвинут на второй план. Леша заявил, что больше один на один с морем меня оставлять нельзя, и что каждый из них будет плавать рядом со мной по очереди. Я только тяжело вздыхала на эти заявления. Мне было не до того. — Поль, — Сонька подсела рядом с лежащей лицом в подушку мной, — слушает. «Ты извини, ладно?» Мне даже интересно стало. Приподнялась и озадаченно на нее уставилась. «За что ты извиняешься?» «Ну, из-за нас, Леша, и ты не выспалась, и... И мы слишком давили на тебя. Вот спасатель и получил по морде». «Ну и формулировки у тебя», — возмутилась я. «Не получил по морде, а всего лишь легонько шлепнули по лицу». «Ага, легонько» усмехнулась подружка. Мне и самой стало смешно. «Кыш!» потребовала я со смехом, пытаясь вытолкнуть ее с кровати. Мы с ней в шутку поборолись пару минут, а потом она сказала. «Не злись, Поль, я придумаю новый план». «А может, не надо?» «Нет, нормальный, без приколов и прочего. Мы придумаем, как тебя с Глебом помирить. Я серьезно». С сомнением посмотрела на подругу. «Ладно, делайте, что хотите». В конце концов вздохнула я и начала подниматься с кровати. «Ты куда?» «Хочу прогуляться». «Я с тобой». «Не надо, все устали». «Ну, Поля, не переживай, никакого моря, я обещаю. Максимум пройдусь по пляжу». «Мне надо немного побыть одной, прийти в себя». Успокоила ее я. Я собралась на прогулку. Надела свое летнее платье в крупный цветочек с открытыми плечами, удобные сланцы, захватила сумочку с парой смятых купюр внутри на случай, если увижу какой-нибудь классный сувенир, и отправилась на выход. Друзья попытались составить мне компанию, но я решительно отвергла их предложение. После дня на пляже посиделк в кафешке и таскания по сувенирным лавкам они все были очень уставшие. Мне просто было их жаль. Так что я отправилась прогуливаться в гордом одиночестве. Ноги сами привели меня на пляж. Вечером почти пустой морской берег представлял собой прекрасное зрелище. Спокойное море, солнце, красиво садящееся прямо в воду. Загляденье. Собственно, я и загляделась потому и не заметила, как моя нога вдруг наступила на какую-то кучу песка. — Ну вот, — послышался детский голосок внизу, — мой замок. Я с ужасом уставилась на маленькую девочку лет шести, которая сидела с лопаточкой напротив моей ноги. Я разрушила ее песочный замок. Сейчас она начнет плакать, прибегут ее родители, закатят мне такой скандал, какой бывает только на российских курортах. В общем, до утра я буду строить идеальный новый замок для их чада. Представив себе эту страшную картину, я ужаснулась и стала думать, что делать. — Только не плачь, — начала была я. — А я и не собиралась, — махнула вдруг рукой девочка, — новый построю. Под мой удивленный взгляд девочка передвинулась чуть левее и принялась заново делать горку из влажного песочка. Я торопела. Привыкла, что дети ведут себя немного иначе. — Тебе не жалко предыдущий замок? — спросила я у малышки. — Жалко. Но мой брат говорит, что если что-то не удалось, надо не расстраиваться, а просто пробовать заново. — Какой у тебя мудрый брат! — усмехнулась я. Задумалась на мгновение, а потом опустилась рядом на песок. — Давай я тебе помогу? Давай — Давай. Девочка вручила мне маленькое розовое ведерко. — Меня Полина зовут, а тебя? — Кристина. В рифму. Полина Кристина. Я улыбнулась. Взглянула на Кристину. У нее были две смешные рыжие косички, веснушки на носу и щеках, зеленые глаза и симпатичный голубой купальник. Она показалась мне такой милой. Хотя дети ее возраста нравились мне редко, если быть честной. — Кристина, давай поставим вокруг замка стену и ров выкопаем. — Давай, ров, ура! Мы с малышкой провозились в песке по меньшей мере час. Я вошла во вкус и с удовольствием строила замок из песка, лепила башенки, копала рвы и поливала их морской водой. Опомнилась, когда поняла, что уже почти стемнело. Повертела головой по сторонам. Мы с Кристиной остались на пляже буквально одни. А самое странное, что я нигде не могла увидеть ее родителей. «Малышка, а с кем ты здесь?» — спросила я озадаченно. «С братом», — ответил ребенок, не отвлекаясь от стройки. Я вновь посмотрела по сторонам, но не увидела никакого брата. Более того,. Вокруг не было ни души. Я не на шутку испугалась. Она что, потерялась? «Кристина, но где же твой брат?» «Он тут». «Но тут?» «Тут никого нет». Я прикусила язык, чтобы не напугать ее. «Где ты живешь? Хочешь, я отведу тебя домой?» «Я тут с братом», упрямо повторила девочка. «Он меня позовет, когда домой пойдем». Что же мне делать? Маленький ребенок поздно вечером на пляже один. Не могу же я просто уйти. Но что предпринять? Взять ее к нам, а потом позвонить в полицию? Кристиночка, начала я мягко. Может, твой брат потерял тебя? На пляже мы с тобой вдвоем. Уф, она отбросила лопаточку. Мой брат тут. Он за мной следит. Не веришь? «Сейчас докажу!» Девочка решительно поднялась на ноги, вся перепачканная в песке, и направилась прямо в море, навстречу набегающим на берег волнам. Я, конечно, обещала друзьям, что в море не ногой, но тут ситуация форс-мажорная. Начала неуклюже подниматься на ноги. Придется ребенка отлавливать. Но как только ножка Кристины коснулась воды, раздался голос. «Кристина, я говорил тебе, не лезь в воду!» Голос зазвучал, как будто отовсюду одновременно. Я перепуганно завертела головой, а потом сообразила, что голос звучал из громкоговорителя, который висел на столбе неподалеку. «Убедилась?» — уточнила у меня Кристина, выбираясь назад на сушу. «Брат глаз меня не сводит. Идем домой через две минуты!» Снова раздался голос. Знакомый голос. Медовые нотки, в котором не скрыть даже громкоговорителем. Кажется, я начинаю догадываться, кто ее брат. И это чревато проблемами. Кристина развернулась и помахала рукой в сторону спасательной вышки. ну мои подозрения подтвердились. Я почти час возилась в песке с сестренкой Глеба который, возможно, меня возненавидел после пощечины и который наблюдал за нами все это время. А еще он через две минуты придет сюда за сестрой.